Глава десятая. Меня разбудил магический свет светильников и настойчивый шепот переговаривающихся гримуаров. Точнее, они ожесточенно спорили, но приглушенным тоном, видимо, чтобы не беспокоить меня. Я, протерев глаза, села на постели. Мягкая перина отозвалась на мое движение. И это на секунду меня ввело в ступор. Так было внезапно. Уставилась в потолок. и увидела расшиты золотыми нитями балдахин из плотного синего бархата в объятиях полупрозрачного сатина. Превозмогая легкое головокружение, поднялась на ноги. Первой мыслью было «тело не болит», словно бы и не было почти что жертвоприношения. На небольшом столике у большого окна, из которого открывался вид на заснеженные верхушки деревьев, я заметила гримуары. Спор был в самом разгаре. Матильда, приподняв в воздухе несколько полупрозрачных мешочков и небольшой бутылек, возмущалась. «Серьезно? Вокруг смерть, ужас, все сражаются, все в огне, а у тебя еще и хватило сноровки спереть ингредиенты?» «Да ты видела, что там?» – защищалась Сарочка. «Слеза радужной ундины чего стоит? Их мало того, что хрен найдешь, так еще и черта два заставишь плакать. А семена черной мандрагоры? А стружка с копыт единорога?» Это помимо того, что дорогое, так еще и очень редкое. Я имела право на моральную компенсацию. Вот увидишь. У меня есть парочка занимательных рецептов зелий. Адель их сварит. Они разлетятся, как горячие пирожки. И мы озолотимся. В памяти всплыла картинка, как я дрожащими руками прячу в корсаж под руководством княжули эти самые ингредиенты. Если тогда меня это вообще никак не волновало, я действовала словно в тумане. то сейчас мне стало неловко от факта, что я украла. У врагов, но все же. «Вы их украли!» – недовольно констатировала Мотя. «Так Рей нас едва не убил, смею напомнить. Обмен почти равноценен. И вообще, Брунгильда, хоть ты и ей скажи...» Третья книга парила над подоконником и задумчиво глядела в сад. Одна ее закладка была прислонена к стеклу, а две другие безвольно висели вдоль корешка. Бруня, ты меня слышишь? Что? Голос у книги оказался мощный, басовитый и совсем не женский. Да и вообще обложка нетипичная. У Сары руны и растения, у Матильды в основном пентаграммы и магические формулы. А вот у Брунгильды на кожаном переплете были выгравированы серебром кинжалы и копья. Они собирались в замысловатые узоры и выглядели не только в целом завораживающе красиво, но и несколько устрашающе. Я говорю, скажи, что я права. Гримуар развернулась, смерила подружек тяжелым взглядом и сказала, как отрезала. Да, добыча, законная, на крови. Вечно ты со своим мировоззрением древних викингов все портишь. Поморщилась Матильда. Возможно, потому что Брунгильда как раз оттуда. Ехидно предположила княжуля и в этот момент заметила меня. О, Аделька встала. Доброе утро. Как ты? Как тебе вторая попытка жертвоприношения? Тенью в сознании скользнуло удивление. Как все может быть настолько обыденным? Так странно оказаться в самом обычном месте после того, как была в гуще битвы. Спальня явно не в моем поместье, но совершенно точно в доме, находящемся на территории уже ставшего родным поселка. И эти споры гримуаров, в конце концов снег и привычная сырость, вместо удушливой жары, долины, хар и плена. Я слабо улыбнулась и ответила. Понравилось еще меньше, чем первое. «Экая ты привередливая!» – покачала закладкой княженция. «Возможно, быть жертвой – это просто не мое». Пожала плечами я и задала закономерный вопрос. «Где мы?» «В особняке мэра. Здесь стильненько, я оценила. Тебе здесь тоже понравится больше, чем у Рея. Никаких тебе магических решеток и зубастой охраны. Поделилась Сарочка, а затем хитро на меня посмотрела и поведала. Он сам, кстати, не так давно забегал. Грустно и с надеждой смотрел на твое проявляющее активности тельца. Дашь сунулся поцеловать. Я чего-то смутилась. Щеки начал жечь румянец. А губы вдруг сами расплылись в улыбке. Произошедшее в долине хар еще до конца не улеглось в голове. Но... Но дар все же выполнил свое обещание и спас меня. Он победил Рая, ведь верно, раз нам удалось уйти? В лоб, все тем же спокойным, даже флегматичным тоном уточнила Брунгильда, вырвав меня из размышлений. Как покойницу. Но ты дышала и дышишь. Пока. И замолчала. А у меня мороз пошел по коже. Перед глазами возник образ Лейлы. Былое воодушевление испарилось. Улыбка завяла, а в горле словно бы возник горький ком. «Не обращай внимания!» Княжуля махнула на подругу закладкой, подумав, что это ее слова повлияли на мое испортившееся настроение. «Бруни у нас немногословна, и временами это к лучшему. А когда говорит, то можно понять, что она это, как ее, фаталистка», подсказала Матильда, мягко спланировав на подоконник, «и теперь наблюдая за нами оттуда». Третий гримуар стоял все в такой же позе, наблюдая за происходящим за окном, и, видимо, большее внимание уделяет только этому. «Точно!» – воскликнула Сара и улыбнулась нарисованным ртом. «Поэтому не воспринимай близко!» Я, сглотнув, спросила. «Давно я тут?» «Денек лежишь. Как себя, кстати, чувствуешь?» Я прислушалась к себе, попыталась призвать огонь, но по коже прошлись лишь жалкие искры, а не жар. Почти как в браслетах. Странное ощущение, что физически вроде в порядке, а сил все равно не хватает. «Это из-за алтаря», – отозвалась княжуля. «Мы уже сказали Адарчику, что тебя надо в поместье. Он ответил, что как только, так сразу». «Молодец какой». Я вздохнула, помассировала начавшие ныть виски и задала следующий вопрос. «Вы что-то помните из того, чем ритуал и сражение закончились?» «На этих не рассчитывай». Ехидно проговорила мой гримуар. Мотя и Брунгильда отдыхали, пока я была в самом эпицентре событий. «Мы были в отключке», – недовольно произнесла Матильда, раздраженно дёрнув закладками. «Была бы я в сознании, то занималась бы куда более полезными вещами, чем кражей». «Занудствуй сколько хочешь, дорогая, но смеется тот, кто выручит просто за продажу этих ингредиентов несколько сотен золотых. А зелья и то дороже стоят». Теперь мне начало казаться, что красть у врага – это хорошо. Компенсация за моральный ущерб, в конце концов. Или хотя бы за испорченный пол на первом этаже моего особняка во время его осады и похищения Сарочки. Между прочим, после свежего и дорогого ремонта… Давайте оставим моральные терзания на потом. Вступилась я, чувствуя, как начала тяжелеть голова. Присела в кресло, находящееся рядом со столом. Я хочу знать, чем все закончилось в долине Хар. И как я здесь оказалась?» «С этим все просто и непросто одновременно», – вздохнула княжуля. «Ты, в общем-то, самые ключевые моменты застала. Пока ты колдовала над Бруней, Лаор поубивал остальных тварей. Мэр добил Рея, а потом закрыл портал. Не спрашивай, как. Потому что сама не понимаю, откуда такая силища. Это тебе не дверцу в нужник прикрыть, а самый настоящий портал в другой мир. А Рей? Он умер?» Голос вдруг охрип. «Вообще, мне кажется, что да», ответила Сара и нахмурилась. «Подожди, только не говори, что жалеешь этого поца». «Вообще не жалею», честно отозвалась я. «Просто, это ведь дело рук ненастоящего Рея, разве не так? В его теле уживались две души. Я плохо что понимаю в теме одержимости, но...» «Никаких «но», категорично заявила Сара. Подох и подох. Мир стал легче и чище. А вообще об этом уточни у Адара. А так дальше вот что было. Тебя на ручках понес мэр. Нас тащил Лаор. Я тебе скажу, что таки опасный он этот наемник. Он так покромсал столько жутких тварей. Вспомню, и по страничкам дрожь восхищения. Фи, восхищаться насилием, сказала Матильда. Ты еще скажи, врагов гладить надо, фыркнула княжуля. Врагов надо уничтожать, но при этом не превозносить процесс насилия. «Ой, давай без нравоучений!» – отмахнулась Сара. Мне пришлось снова перебить их начавшийся спор. И еще. Я тревожно нахмурилась и прикусила губу. Не знаю, слышали ли вы, но Рэй говорил, что Адар такой же, как он. «Слышала», – покивала княжуля. «Думаешь, что он тоже может быть князем? А как же проверка Лаора?» «За что купила, зато продаю». Развела руками в ответ. Если да, то это сулит опять неприятности. «Давай решать проблемы по мере их поступления», предложила Сарочка. «Сначала нам нужно закончить привязку алтаря. А то тебя судьба мира особо волновать уже не будет». С этим я была согласна. К тому же я могла просто не так понять слова одержимого, верно? Я зевнула, накатила слабость, а глаза сами начали закрываться. Видимо, я все же слишком много внутреннего резерва потратила на книги и... и Лейлу. Силы все еще не восстановились. Я еще полежу. Очень хочется поспать. Призналась я и поднялась на ноги. Медленными шагами дошла до постели и рухнула на нее. Темнота накрыла почти мгновенно, унося в тревожный сон. Не приносящий ни капли отдыха и успокоения. Это был совершенно точно кошмар. но ужасно похожий на реальность. Наверное, так чудовищно реалистичными не были даже наведенные сны магистра Рейвенса. Я сидела на лавочке в заснеженном парке, где когда-то кормила уточек с незнакомцем. Передо мной блестел уже покрытый частично тонким льдом и припорошенный снегом пруд. Мне было холодно, несмотря на полушубок и теплые перчатки. А вот девушка, которая присела рядом со мной, была облачена в легкое летнее платье. Она выглядела немного бледной, но совершенно точно живой. «Лейла, ты?» Я неверяще уставилась на травницу. «Как ты здесь оказалась?» «Привет, Адель». На ее пухлых губах появилась грустная улыбка. «Да, это я. Пришла к тебе в гости». Возможно, во сне все воспринимается иначе, но я не испытала ровным счетом никакого удивления от происходящего. Разве что на дворе зима. Ты чего в одном платье? Простудишься же. Я начала снимать шубку. Под ней у меня было платье из плотной шерсти, в отличие от девушки. Возьми, одень. Мой дом здесь неподалеку, пойдем. Меловидное личико девушки стало напоминать какую-то пугающую маску. Она поднялась, но не приняла верхнюю одежду. Ты ведь знаешь, что мне это уже не нужно, произнесла она. Ее лицо исказилось от боли. Ты же видела, что он со мной сделал. Лейла до этого прижимала руки к груди, а после этих слов она развела руки в стороны, как крылья, словно вот-вот она взлетит. И я увидела рану, ровно на том месте, где сердце, еще кровоточащую. «Мне больно, Адель. Я хотела жить». Ее голос опустился до шепота. «Я к маме хочу, Адель. Почему ты меня не предупредила? Я ведь могла выжить». Но из моих пальцев выпала шубка. которую я продолжала держать. Упала на снег, но раздался от соприкосновения такой оглушительный звон, как бывает, когда бьется тонкий фарфор. Второе пробуждение вышло куда более неприятным, чем первое. Я поднялась на постели с бьющимся где-то на уровне горла сердцем и тяжелым дыханием. По щекам текли слезы. «Адель!» – встревоженно позвала Матильда со столика. «Ты в порядке?» что Где? Когда?» встрепенулась и дремавшая на прикроватной тумбочке Сара. Посмотрела на меня и мягко спросила. «Аделюшка, ты чего?» «Дурной сон», – ответила я, вытирая соленые дорожки рукавом сорочки. Сердце до сих пор колотилось, как заведенное. А из памяти никак не выходила картинка. Раскинутые в сторону руки Лейлы. А на груди огромная рана, из которой еще сочится кровь. «Тебе не помешает принять курс моих фирменных успокоительных капель?» заявила княжуля. Знаешь, и у меня от происходящего в последнее время закладка подрагивает. Нервы, сама знаешь, дело тонкое. В этот момент дверь без стука распахнулась, и на пороге показалась Эва. Бледная, осунувшаяся, но, как это ни парадоксально, горе тоже делало ее красивой. Кожа стала более бледной и словно фарфоровой, что оттенял темно-синий бархат платья. Не траур, но почти. О, ты очнулась, словно даже с разочарованием проговорила приемная дочь мэра. Ладно, я сообщу отцу. И ушла, прикрыв за собой дверь. Мы с гримуарами удивленно переглянулись. Ну и это было заявление Христа партийному собранию? Озадаченно пробормотала Сарочка. Ты о чем? Нахмурившись, переспросила я. Ладно, перефразирую. Что заявление единого торговой гильдии? Если что, это риторический вопрос. Или она пришла, рассчитывая придушить тебя подушкой, но вот досада, уже проснулась. Решив, что раз риторический вопрос, то от меня не ждут ответа, я поднялась на ноги. На этот раз решительно настроенная, потому что уже вечерело, и надо было действовать. Хотя бы узнать подробности о произошедшем в долине Хар. И вообще, вдруг заявила княженция, когда я надевала найденный в комнате халат. Обсуди с Адаром то, чтобы Эва официально именовалась племянницей, а не дочерью. Не знаю, как тебе, а мне это не нравится. Пусть все будет на своих местах. У меня пояс выпал из пальцев от неожиданности. Пришлось нагибаться и поднимать. Учитывая, что еще недавно я хотела всеми силами разрушить помолвку, то сейчас этот вопрос выглядел настолько преждевременным. Наши отношения с мэром пока вещь странная. Хотя бы потому, что много еще висящих в воздухе вопросов. Только я продела часть золополучного пояса в петлю, как услышала голос третьего гримуара, которая теперь занимала позицию у второго окна и до этого вела себя крайне неприметно. «Верно!» – прогудела Бруня. «Лишние дети – лишние наследники. Лишние наследники – лишние хлопоты. Похороны – дело беспокойное». «Бруня!» Возмутились Матильда и Сара почти что дружным хором. Я никак не отреагировала, потому что дверь снова открылась. Все мое внимание было сосредоточено на нем, в светлом костюме и собранными волосами, черные сапоги начищены до блеска, в серых глазах теплота, которая укрывает с головой, словно теплый плед, связанный мамой. Снова забилось в бешеном темпе сердца. Когда Дар широкими шагами преодолел расстояние, а потом сжал в крепких объятиях, мои руки сами обвились вокруг его шеи, а когда его губы нашли мои, я прикрыла глаза.